Глава двадцать вторая. Облик реальности. «Яр, а чего тебе хочется больше всего?» спросила Ада. «Честно? Спать!» Яр усмехнулся. «Нет, правда. У меня что-то в последнее время спина постоянно болит, а когда поспишь, вроде бы меньше. Почему?» спросила. «Да потому что я не могу бросить думать о котенке, и мне больше всего хочется подержать его на руках, чтобы убедиться, что с ним все нормально», призналась Ада. «Знаю, что нельзя...» Знаю, что не получится, но все равно хочется. Понимаю, — я раздохнул. Доброе это все-таки. Даже излишне доброе, пожалуй. Сколько тебя жизнь била, а все равно ты какой была в молодости, такой и осталась. Ада вздохнула, покачала головой. Ах, если бы, — сказала она. В молодости у меня были как минимум волосы и зубы. А не это вот все. Она поскучнела. Хотя какая теперь разница? Через полторы недели уже этого не будет. Наверное, к лучшему, что все. Вот так. Яр в ответ только вздохнул. Сейчас они сидели у дома Ады на ветхой лавочке, а перед ними стоял неподвижно в запущенный один сад. Яблони, смородины, крыжовник. И деревья и кустарники были, как сама Ада. Неухоженные, неприглядные. Жалкие, подумала беззвучно Ада, глядя на деревья. Какие же они жалкие, кривые, старые, никчемные, бессмысленные. Ада давным-давно разучилась хотеть... Но сейчас вдруг почему-то она вспомнила об этом и удивилась. Как же это так вышло, что все желания куда-то пропали, а остались лишь насущные, да безумные. Как с котенком. Да и вообще, с котенком это не для себя, это для котенка. А для себя? Что осталось для себя? Яр, ты не помнишь, о каких вещах я раньше мечтала? Ну, о каких-то обычных, простых. Я что-то забыла, спросила Ада. Яр задумался, неуверенно пожал плечами. «О сумка, кажется, ты хотела саквояж. О джинсах. Еще какой-то ерунде. А что?» Запоздал, удивился он. «Да просто подумала. Вот эти все люди, которые вокруг. Они же постоянно что-то хотят. Та Петровна или Юрий или еще не знаю кто. Тот забор новый, то калитку, то теплицу, то машину, то одежду. Им все надо. А мы? Ну, ты я. Роман не в счет, он все-таки не такой. Но мы с тобой, кажется, вовсе разучились хотеть». «Очень на то похоже», — согласился Яр. «Понимаешь, мне кажется, что человек будет хотеть такие вещи подобным образом до того момента, пока всерьез не спросит себя, зачем, и не придет к выводу, что на самом деле незачем. Те же теплицы или огороды, к примеру, выращивать свои чистые овощи. Зачем? Затем, чтобы есть свое чистое и жить дольше. А мы? Мы что, хотим жить дольше?» Ада засмеялась. «Тихо, едва слышно». «А скетизм забавная штука», – сказала она в ответ. «Да, ты прав, так и есть. Мы действительно задались когда-то этим вопросом где-то очень глубоко внутри, и получилось так, что, что мы пришли вот к такому выводу. Ни тебе, ни мне больше не нужно почти ничего материального. Из материального начисто пропал весь смысл, и оно стало неинтересным. Нет, я ничего не имею против мороженого, и если бы мне подарили новую сумку, я бы обрадовалась, наверное». Но меня совершенно не тяготит то обстоятельство, что у меня чего-то нет. И нового я тоже не хочу. — К счастью, сейчас это уже не имеет значения, — заметил Яр. — Это верно, — покивала Ада. — Слушай, выпусти, Яна. Давайте втроем еще посидим. День какой-то такой... не знаю, как правильно сказать. Странный день. — Как на вокзале. Яр вытащил из рюкзака урну и поставил между собой и Адой. — Мы как на вокзале, ты заметила? — Ждем свой поезд. «Сидим на чемоданах и ждем». «Уже скоро, совсем скоро он придет за нами». «Знаешь, что во всем этом мне показалось когда-то самым удивительным?» — спросил он вдруг. «И что же?» «Условия об одновременном уходе», — объяснил Яр. «Мы как-то связаны, мы все, и не трое, а пятеро. Я не понимаю по сей день, как, но условие нам поставлено, и мы обязаны его выполнить. Только вместе, только одномоментно. И в полнолуние. Море травы». беззвучно произнесла Ада. Это оно так захотело. — Знать бы еще, что оно такое, — вздохнул Яр. — Ладно, хватит об этом. Чем сегодня займемся? — Я не знаю. Ада пожала плечами. — Может быть, сходим на полянку? Ну, просто так, поговорить. Яр коротко глянул на урну, стоявшую рядом с ним, и кивнул. — Давай, — согласился он, — только громко позовем. И поговорим, и заодно обсудим эту его отходную. Я так и не понял, он день в день это хочет устроить или накануне. «Накануне, конечно». Роман недовольно глянул на Яра. «Соображаешь? Во-первых, если мы вывем коньяка, мы точно никуда не дойдем потом. Во-вторых, неизвестно, подействует ли яд, если хорошенько поесть перед его приемом. В-третьих, помирать на полный желудок получится очень некрасивое зрелище. В-четвертых... «Спасибо, мы поняли», кивнул Яр. «Хорошо, согласен. Я тоже что-то такое и думал». «Вот чего. Давай, бери табуретку, воду и пойдемте на полянку. Посидим, поговорим». Блокнот я взял, запишем заодно, что нам для отходной может понадобиться. Еще же и в магазин идти придется, колбаса там, мясо, сыр. Это да, кивнул Роман. Но со списком, думаю, можно так не торопиться. Время в запасе пока еще есть. В одном только я с вами согласен. Дома не сидится, хочется пройтись. Шли не спеша и по пути не говорили, почему-то не хотелось. У калитки на границе леса Яр по привычке замедлил шаг, и только тогда Ада сказала, словно озвучивая его мысли. Она совсем старая стала. упадет наверное, скоро. — ага кивнул Яр, — в траву. И трава прорастет сквозь нее. — Если никто металлолом не сдаст, то так и получится, — подтвердил Роман. — Но, скорее всего, судьба калитки будет незавидна. Сдадут. — Это да, — покивал Яр, — обидно. Лучше бы ей остаться здесь, пусть и в траве. — Нам это скоро будет без разницы, — Ада вздохнула. — Пошли. Опять нога разболелась, надо посидеть. Сидели они в результате на той же сосне, где обычно проводил время Яр. Сперва говорили ни о чем, о каких-то ничего не значащих мелочах. Роман замолчал на несколько минут, а потом вдруг сказал. «Знаете, я что-то в последнее время задумался об одной штуке. Наивность. Кажется, наивность наша не знает предела, вы не находите?» «Ты о Луне?» – уточнил Яр. «В том числе оно не только. Луна – это в большей степени вера, как мне кажется. Потому что человеку надо во что-то верить, и мы не исключение». «Я о другом. Все наши беды в жизни, все наши проблемы стали результатом того, что мы всегда были наивны, порой до глупости». «И ты тоже?» – удивился Яр. «Ладно, мы, хотя это тоже спорно, но ты считаешь себя наивным? Почему?» «Когда мы жгли бумаги перед жаркой сосисок, я вспоминал это все», – Роман помрачнел. «Подонок Виталий, которого я сам привел в компанию, будучи уже, замечу, отнюдь не безусым юнцом, а вполне себе состоявшейся личностью». «Как?» «Ну вот как, скажите мне, я мог так позорно попасться?» По сей день стыдно. Когда открылось это все, я прочитал, что он писал, причем на всех. Помните Людочку, ну, мотылька? А, да, ты тогда была, кажется, я прав. Когда она принесла перепечатанную улитку на склоне? Там же была целая эпопея написана. Как сотрудница НИИ, уже не помню какого, чтобы читать запрещенную литературу, он перепечатывает ее у неких людей, делает переплеты, а потом еще и распространяет. Сколько человек из-за той книжки получили кучу проблем? Двенадцать, кажется. Целое расследование было, потому что искали и сам источник с исходным текстом, и машинистку, и переплетчика, и сотрудников, которые у Милочки брали книжку почитать. И самой Милочки досталось. И вот так же, практически про каждого, кто у меня бывал. И его ужас, имел смелость думать и действовать не по разнарядке, а так, как хотелось ему самому. «Мне не досталось», — заметила Ада. «Так ты ничего и не делала, вот он тебя и не заметил», – пожал плечами Роман. «А вот Яру от Виталия тоже прилетело. Да, Яр? Как там было?» «Корреспондент Огарёв распространяет вредоносные идеи». «О чем ты распространял идеи, кстати?» «Как ты о чем? удивился Яр. «О защите природы в ущерб реализации промышленных проектов, как минимум». «Также выносил ссоры из избы, то есть информировал население о том, о чем населению знать не положено». «Аварии, техногенные катастрофы, утечки, несправедливость». Виталий на меня имелся целый талмут, я усмехнулся. Странно, что у него сын такой тупой получился. Отец-то был весьма умен и пройдошлив. А Юра, махнул рукой. Он же дурак. Одни эти вот отнятые инструменты чего стоит. Даже менты тержали, когда вместе с ним ходили народу обратное имущество раздавать. Он нереально тупой какой-то, на удивление. Деградация поколений, пожал плечами роман. Или может родился такой? Какой, такой? Я рухмыльнулся. Школу закончил, закончил. Службу ослужил, ослужил. Значит, нормальный. Меверничаешь, Роман тоже усмехнулся. Попробовали бы при таком папаше этому сыночку не поставить нужную оценку или на экзамене зарубить. Никто не стал связываться, вот Юра и получил все, что положено. А тупость, да еще и в купе с верностью, не преступление, сами знаете. Он тупой и страшный, ада зябка передернула плечами. Именно в своей тупости он страшен. А еще он бездушный совсем. Ой, ну что ты, он так не считает. Согласно всем канонам, он вполне себе душевный, и сделал все, чтобы душ свою обесмертить и возвысить. Роман строго глянул на аду, та не выдержала и рассмеялась. Дерево посадил, посадил, и ни одно, он на участке у них столько деревьев. Сын родил, даже двух. Служил исправно, все, вопросов нет. Ой, ну тебя, махнул рукой ада. А все-таки этот самый Виталий неужели он не осознавал, что он делает хорошим людям гадости? Понимаю, это идиотский вопрос. А мне по сей день он не дает покоя. Та же Людочка, про которую вы говорили, ну, та, которая с книжкой. Я ее помню, хотя и не общалась. Она была очень милая, добрая и уж точно никому не желала зла. Просто любила хорошие книги». «Ада, понимаешь, все эти люди для таких, как Виталий, в первую очередь являлись, да и являются, внутренними врагами. Мы про это тысячу раз говорили», — Роман вздохнул. «Свобода мысли, свобода души». Для таких Виталиев это страшные вещи, угрожающие их весьма небедному, надо сказать, существованию. Они видят мир иначе, они относятся к нему иначе, а такие вот людочки, которые выйдут маршем и не дадут, например, спилить рощу, чтобы проложить на этом месте дорогу, таким Виталиям не нужны. Им нужна дорога и деньги, которые они за это получат. Или даст такая людочка кому-то почитать улитку, и этот кто-то возьмет и поймет, что раздутая бюрократическая система это плохо. Надо оно Виталиям. «Разумеется, нет. Вот так Людочки, Ярчики, Романчики и попадают во внутренние враги, которых нужно вовремя прижать к ногтю и заткнуть им пасти, чтобы сидели молча и ртов своих не раззевали». «Эх, ты размахнулся», — Яр хмыкнул, — «не приписывая Виталию столь пространные мысли. В его случае все было много проще. Наш радист получал за каждую передачу бабло. Чем больше передач, тем больше бабла. Жигули хотелось ему. Хотелось». «Дачу обустроить как надо хотелось? Ну еще бы. Жене шубу, сына на квартиру накопить, в Сочи слетать, отдохнуть». Вот Виталий старался как мог. строчил, передачи чуть не ежедневно. И в его реальности все выглядело правильно и закономерно. Чем больше работаешь, тем больше получаешь. Да и работа не особенно напряжная. Ходи, прибухивай с этой вшивой интеллигенцией, да при этом запоминай и записывай. А вот речком отчеты сдавай. Лепота!» Вот только в нашей реальности в результате получился совсем другой облик. Я отвернулся. С нервотрепками, нищетой, страхом и безысходностью. А уж после, как все началось, так и вовсе. Он махнул рукой. И заметьте, кошки мышкины слезки не отлились. Да, старый кот уже того, но молодой, толстый, веселый, в шоколаде. У него все хорошо, а мы... А нам пора на Луну, тихо сказала Ада. Потому что в этом облике, этой реальности, место нам по факту... Не осталось. Давно ничего не писала, и, видимо, зря, потому что я упустила в результате множество событий, о которых следовало бы сказать, но мне было не до дневника. Я понимаю, что это будет выглядеть глупо, но мне почему-то кажется, что беспросветная череда наших бед началась с роменной выставки. Понимаю, что это нелепо, но все никак не могу отделаться от этого ощущения. Осенью, уже после того, как дело закрыли, мама сильно сдала. И моя жизнь до того тоже нелегкая превратилась в форменный кошмар. Потому что мама стала обвинять меня вообще во всем, в том числе и в своей болезни. Я не знаю, права она была или не права, но меня до сих пор режет, как ножик ее фраза. Мы в очередной раз поругались, и я спросила с Греча. «В том, что ты заболела красной волчанкой, тоже я виновата?» «А кто?» – рявкнула она в ответ. «Кто, если не ты?» С момента ее смерти прошло больше года, а голос ее все так же звучит у меня в ушах. Так, словно она сказала это только что, несколько секунд назад. Эхо слов еще мечется в опустевшей комнате. Страшные. Страшные времена. Теперь я думаю, что мама умерла как-то очень вовремя, и хорошо, что она не застала того, что происходило дальше и происходит сейчас. Я даже не знаю, чем бы я ее кормила, ведь ее любимые яблоки начисто пропали из продажи, и творог пропал, и сыр, и вообще все. Пишу, и мне делается смешно. Час назад я вернулась из магазина. Точнее, из ставшего ежедневным похода по всем доступным магазинам. И добычей моей оказался пакет макарон и полкило серого отсыревшего сахара. И это еще удача. Потому что в другие дни и этого купить не удастся. Раньше муку с жучками мы выбрасывали. А теперь я достал с антресолей старое бабушкиное сито, с помощью которого я превращаю муку с жучками в муку без жучков. Из этой муки, воды и соли, и растительного масла я навострилась сделать некое подобие слоеного теста. Вполне съедобного. По словам Яра, пирожки с картошкой и луком из этого теста получаются просто отменные. Надо обязательно написать про Яра и про Романа, потому что сто лет я ничего не писала, и это нехорошо. Перечитала сейчас и расстроилась. Как-то очень сумбурно я пишу, рвано, непоследовательно. Хотя, какая разница? Кроме меня это все равно никто не прочтет, так что буду писать, как пишется. Какая разница? Может быть причина в том, что мы все постарели, причем как-то незаметно для самих себя? Мне сорок четыре года, а я ощущаю себя на сто четыре. О, самообман. Сорок пять, совсем забыла, что мне сорок пять. Почему у меня в голове застряло про сорок четыре? Потому что умерла мама, когда мне было сорок четыре, и я увязла в этой цифре? Не исключено. Запишу, пожалуй, это забавно. До ее смерти я как-то пыталась молодиться, держала себя в форме, подкрашивала волосы. Чувствовала, что она не хочет ощущать себя старухой, глядя на слишком взрослую дочь. А после... После того, как она умерла, я впервые посмотрел на себя в зеркало каким-то изменившимся взглядом и обнаружил, что у меня все лицо в морщинках, и руки в морщинках, и полголовы седых волос. Просто я не думал об этом, потому что мне было некогда. А теперь стало, когда. Ну и вот. У Яра совершенно седые виски, а у Романа наполовину седая борода. И волосы тоже. А еще он как-то потяжелел, погрузнел. И, если бы не обстоятельства, в которых мы все оказались, выглядел бы, наверное, даже величаво. Вот только обстоятельства складываются отнюдь не в нашу пользу. Яр пишет. Не получает за это практически ничего, но упорно пишет, и, что самое невероятное, его статьи даже иногда выходят. Хотя не знаю, замечает ли кто-то в творящемся вокруг хаосе. Мы тонем, мы не успеваем за и происходящим, мы слишком маленькие, чтобы даже осмыслить то, что творится вокруг. Хотя нет. Это я слишком мала и незначительная для понимания. А вот Яр и Роман понимают что-то и даже порой спорят, но я в их спорах участия не принимаю. Куда мне?» «Да уж», — Пятый покачал головой, Все сети про тот период информации немало. Им очень сложно пришлось. Но они молодцы, сумели выжить. Многие не сумели». «У нас тоже многие не сумели», — заметила Эри. Но я в тот период была намного моложе Ады, и мне то время по сей день вспоминается как хорошее, несмотря ни на что. Свобода, понимаете? Это была совершенно дикая какая-то свобода, анархия, безумие. Но это было хорошо. Потому что на головой в тот период не висела наковальне. Да, жрать было нечего, тут я ада очень хорошо понимаю, но это было не главное. «А что ты в тот период делала?» – с интересом спросила Берта. «Я?» – Эри повернулась к ней. «Машины мыла, газетами торговала. Чего я только не делала. Кое-как наскребали с мамой на еду, и ладно. Молодость у меня была, как бы сказать, специфическая. Нищая, если проще. А ей эта нищета досталась в среднем возрасте, ближе к старости. Это тяжелее». «Почему?» – с интересом спросила Берта. «Потому что молодому человеку легче к такому привыкнуть и принять как данность. А в возрасте это сложнее». Эри вздохнула. «Пирожки и сито, да. У нас тоже было сито». И тоже бабушкина. И мы тоже доставали муку с жучками и делали из нее муку без жучков. Подумаешь, большое дело, — скрипач хмыкнул. Это традиция. Если кто-то думает, что я подобным не занимался, то этот кто-то... Рыжий, давай только без этого гастротура, — попросил Ид. Я как вспомню, меня мутить начинает. Это тебя сейчас мутит. А тогда все жрали, из ушей трещало, — отмахнулся скрипач. Плевать вам было, жучки, и не жучки. Ой, ладно, хватит уже действительно. Берта перевернула страницу дневника. «Давайте дочитаем этот фрагмент и возьмем ту щитку Яра, которую утром нашли». «Давайте», — кивнула Эри. «Жалко, что она не пишет, чем красила волосы, потому что я их тоже с некоторых пор стала красить». Она глянула на Ида. «Некоторые помнят». «Помнят, помнят», — кивал Ид. «А чем ты красила?» «Немецкой краской, очень дорогой. Ее еще доставать надо было, потому что просто так она не продавалась». Эри улыбнулась какой-то своей мысли. «Наверное, она тоже...» «Ладно, давайте читать». «Если бы не роман, который приглашает нас в гости дважды в месяц...» «Ромка как добрый волшебник. Когда мы приходим к нему, он всегда нас кормит. И как кормит? Обязательно или каша гречневая, или макароны. Обязательно жареная колбаса. Когда вареная, когда и не вареная, типа краковской. Еще он организует и вино, и закуску. Вино, конечно, довольно простое. Обычно портвейн, либо три семерки, либо пятнашка». Но было, к примеру, еще иркоцители. А в последнее время он где-то стал доставать умопомрачительный вермут. И еще он доставал вино рубин и абрикосовый аромат, фруктовое. Не знаю, для чего я так подробно про это пишу. Наверное, если бы кто-то это прочел, меня приняли бы за пьянчушку. Но почему-то я захотел это написать, и пусть будет. К вину Ромки обычно идет слегка поджаренный хлеб, колбасный сыр и вареные яйца с майонезом. Невероятно. Где он только это все достает? Ни яиц, ни сыра в магазинах нет уже несколько месяцев, а у него откуда-то есть. И это так вкусно. После этих застольей мы всегда остаемся ночевать у Ромки, потому что добираться домой у нас уже не остается сил. На все наши вопросы вроде «где?», «откуда?», «как?» он отвечает обычно «места надо знать» или «там больше нету», а то и вовсе отмалчивается. Зря он так. Мы боимся за него, вдруг это что-то незаконное, и его за это посадят. Хотя подобные незаконные действия и Рома не знаю. На него это не похоже. И вообще, по слухам, распределители вполне себе существуют, и, может быть, Ромку упускает туда по старой памяти. Но откуда деньги? Денег у него давно уже нет, а подобные изыски сейчас стоят дорого. Особенно вермут. Об этом вермуте я бы написала поэму, если бы я была поэтом. Он невероятно пахнет. Полынью, солнцем, степными и горными травами. Летом. Раньше я не любила вермут, а теперь полюбила всей душой. Потому что он стал для меня словно призрак из какой-то совершенно другой жизни. Что я все про да провернут. Стыдно право слово. Лучше запишу себе на память, как проходят наши вечера у Ромки. Мы с Яром приезжаем к нему домой, примерно к четырем, и принимаемся все вместе заготовку, которой немного. Я варю кашу или макароны, Ярый и Роман режут колбаску, хлеб и сыр. Потом мы вместе накрываем на стол, всегда на кухне, потому что на кухне теплее. Батарея почему-то работает в полсилы. Квартира у Ромы большая и в ней зябка, а на кухне тепло из-за газовой плиты. Если я пеку пирожки, на кухне бывает даже жарко, потому что она отлично прогревается духовкой. Около шести вечера мы садимся за стол и сперва отдаем должное каши, чтобы потом не особенно налегать на закуски. После каши Рома открывает вино, и вот тогда-то и наступает время и закускам, и вину, и неспешной беседе, которая частенько длится до полуночи, а то и дольше. Мы говорим обо всем. О происходящем, о статьях Яра, которые непонятно куда пристраивать, об очередях, о книгах, о картинах. Удивительно, но мне временами кажется, что мир изменился и в лучшую сторону. Это странно. Не должны, не могут стыковаться эти два пространства. Наша бесконечная нищета и какая-то совершенно невероятная свобода, свалившаяся не пойми откуда на наши седые головы. Улитка вышла полностью, сказал как-то Рома. Помните людочку и самый книгу? Так вот, она вышла полностью и официально в издательстве. Пока не достал, но непременно достану. Люблю эту книгу и хочу иметь ее у себя. И ведь не только улитка вышла. Многое другое тоже стало выходить. Пусть на дрянной бумаге, пусть мелким шрифтом, но книги стали откуда-то возникать. Ром абсолютно прав. Столько всего появилось нового, что раньше было запрещено, и я тоже решила, что непременно это куплю. Вот встану немножко на ноги и начну охоту за книгами. Это у нас тоже было, сказала Эри. Да, в тот период появились книги. Я читала, запоем читала. На что угодно была готова, чтобы раздобыть и прочесть. «Очень жаль, что моя библиотека пропала». «Не расстраивайся, малыш», — попросил Лин. «Надо будет, достанем где-нибудь». «Да не надо, рыжий, ты чего?» Эри улыбнулась. «Это я так, молодость вспомнила. Мне знакомо это одно ощущение, понимаешь? Она очень верно сказала про свободу, потому что это и была свобода. Настоящая. Никогда больше я ее вот так не ощущала». И «Ясно», — протянула Берта. «Про это мы еще подумаем. Это может быть важно. Что у нас со щиткой? Она большая?» Пятый раскрыл визуал. «Не очень, если брать тот фрагмент, который помечен ключевым». «Вообще, мне кажется, мы сейчас зря так углубляемся в эту тему. С анализом все практически ясно, механизм понятен, ждем только окончания проверки от местного контроля». «Которому не очень понравилось то, что мы нашли», — добавил Лин. «Такого они не ждали». «Такого никто не ждал», — Мит покачал головой. «Гений только уж точно не ждал. А ведь придется с ним говорить. Как же не хочется». «А, да», — скрипач поскучнел. «Может быть, это его хотя бы немного отрезвит и приведет в чувство. А то мне покоя не дают его речи о том, что он хочет продолжить тему с материалом. В этот раз, кажется, еще обошлось, но ведь в следующий раз может и не обойтись. Эти бедолаги оказались сознательными, но другие могут и не оказаться». «Твоя правда», — кивнула Берта. «Ладно, давайте по щитке. Добьем этот период, потом коротко проскочим следующий и... и все, пожалуй. Будет полная картина». «Ну да», — кивнула Эри, соглашаясь. «Парни, кто откроет?» «Дайте я», — скрипач пересел в кресло. «Это ж быстро, и в Щитке ничего криминального нет. Москва, зима». «И тайна благосостояния Романа в тот период», — добавил Ит. Вход в первую локацию Щитки. Станция метро, Яр и Ада идут по платформе в сторону эскалатора. Яру приходится приноравливаться, потому что Ада идет медленно, у нее снова болит колено. Народа на платформе немного, поэтому торопиться и подстраиваться под общий ритм не имеет смысла. Но Ада идет медленно. Слишком медленно. Он не привык так ходить. Ему некомфортно. А потом куда? На каховке есть пельменная и даже с пельменями, рассказывает Яр. Зайдем, погреемся. Может, нам и пельмени взять получится. Это было бы хорошо, Ада улыбается. А пельмени там с чем? Неужели с мясом? Яр усмехается в ответ. Подколку он понял. Ха, да как же. «С картошкой, бывает с капустой, но реже. Я там ел пару раз». «Пельмени с картошкой – это вареники», – управляет его Ада. «Но там они продаются, как пельмени», – возражает Яр. Он ловится на мысли, что они слишком часто говорят о еде. Это неправильно. Раньше они не говорили про еду так много, а теперь в разговорах эта проклятая еда всплывает через слово. Яр чувствует раздражение, потому что позвал с собой он Аду сегодня вовсе не ради того, чтобы они обсуждали пельмени. «Слушай, а там далеко?» Спрашивает Ада, и Яр вздыхает с облегчением. Тема еды пройдена, и это прекрасно. «Нам обязательно идти пешком? Может быть, можно доехать? Нога болит». «На автобусе доедем», — решает Яр. «Кутить так кутить». Да, денег мало, но мучить Аду и заставлять ее идти пешком три остановки ему не хочется. Сильно болит. «Ну, так». Ада немного смущается. «Но погоду. Посильнее, чем всегда, но терпимо». «Пойдем на автобус», — говорит Яр. «Еще ж там ходить придется». Вторая локация щитки. Забор, проход на территорию Битцы. Обычно туда пускают по билетам, но сейчас турникеты разблокированы, а где-то и вовсе сняты. Яр и Ада проходят и попадают в странное место. Прямо от входа начинается спонтанно образовавшаяся аллейка, по которой бродит народ. Сами же аллейки состоят из художников и продавцов всякой мелочи, которые расположились тут и там, поставив на площадь, покрытую утоптанным мартовским серым снегом, складные табуретки и стульчики, и разложив свое добро на газетах и картонках. У некоторых художников есть мольберты, но таких меньшинство. «Вернисаж», — яркий кивает в сторону первой аллейки. «Здесь по большей части картины, сама видишь. Если мы хотим искать книги, надо продвигаться в сторону леса. Пойдем направо, а что-то и найдем». Ада оглядывается с интересом. Идут они медленно, я уже приноровился к скорости ходьбы Ады, к тому, что они смотрят по сторонам, благо есть на что посмотреть. Работы вокруг, по большей части, китчи, подделки — но встречаются весьма достойные. За достойные, конечно, просят больше, чем за лубочных дебелых девиц с банными вениками или за толстых мохнатых щенков с бантиками. Некоторые работы Аду смешат, и она дергает Яр за рукав. Смотри, мол, смотри, это же весело. Яр благодушно улыбается, и они идут дальше, мимо здешнего великолепия, состоящего из все новых и новых грудастых девиц, тропических закатов, оляпистых тигров, щеночков, котяток, красоток, китайских иероглифов. Знать бы еще, что они на самом деле означают. Матрешек классических, матрешек современных. О, снова члены партии и все как один деревянные. Старых керосиновых ламп, древних утюгов. Какой иностранец, находясь в своем уме, попрет через границу утюг? Значков, приколотых ковриком, которые продавцы держат в руках. И прочие бесконечной ерунды, которые, как Яр знает, в базарные дни, вроде этого, на каждом таком вернисаже в избытке. «Ой», — говорит вдруг Ада и дергает Яра за рукав. «Яр, смотри». Чего? Не понимает Яр. Не понимает, но обнаруживает, что Ада перестала почему-то улыбаться, а глаза ее расширились от удивления. Ада, ты что там мой. Яр, смотри, это Шверомка. Шепотом произносит Ада и указывает куда-то в сторону. И тут Яр видит. Он видит, что Роман в своем сером, некогда роскошном пальто стоит у Мольберта и торопливыми штрихами рисует чей-то портрет. А секундой позже он понимает, что Ромка в технике с сухой кистью быстро пишет девицу, которая сидит рядом на стульчике. Рядом с девицей стоит кавалер из новых богатых, дубленка по нынешней моде расстегнутая, меховая шапка, на груди толстая золотая цепь. «Побыстрее можно?» – долетает до них недовольный голосок девицы. «Я замерзла». «Две минуты», – спокойно отвечает Роман. «Уже почти все. Подпись ставить?» э, «Ну хрена нам твоя подпись?» – интересуется богатей. «Посмотрите альбом», — Роман кивает в сторону Альберта. «В свое время моей работы». «Так это в твое время, а сейчас уже не твое, папаша», — гогочет богатый. «Натах, тебе как, нормально?» «А чё, нормально?» «Кажется, девица их прям довольна. Можно в рамках повесить, да, Паш?» «Сойдет», — кивает богатый. «Сколько там?» Роман называет сумму и бумажки перекочевывают из портмоне богатого в карман его пальто. «Пойдем», — тихо говорит Яр. «А да, пойдем». «Что?» не понимает Ада. «Но Ромка же, может, мы к нему...» «Не надо», качает головой Яр. «Он не хочет, чтобы мы знали. Пойдем. И ему не надо потом говорить, что мы его видели. Ада, пойдем, я сказал». «Ну, хорошо», с легким сомнением в голосе произносит Ада. «Ладно, как скажешь». «Я эту щитку покажу гению, а потом все-таки плюну ему в глаз», сказал скрипач. «Потому что он мог быть вот таким, а превратился в скотину». «Да, это сильно», кивнула Берта. «Значит, он втайне от них двоих стоял днями на этом вернисаже, мерз, торговал вот так своим талантом, чтобы устраивать посиделки для них двоих». «Получается, что так», — кивнула Эри. «Я помню эти вернисажи, у нас они тоже были. Не представляю, как люди там стояли целыми днями в холодную погоду, да еще и что-то рисовать умудрялись. Рисунок в щитке хороший». «Очень хороший», — кивнул скрипач. «Девчонка получилась как живая». «Талантливый он все-таки мужик». Кстати, вы планы нашли? спохватилась Берта. А как же? Ид усмехнулся. Завтра заберем. Не подумайте плохого, мы эту картину просто покупаем. Причем за хорошие деньги никакого беззакония. И слава мирозданию! С облегчением вздохнула Берта. Беззакония нам тут и так с лихвой хватает.